Глава 16. Последняя неделя июля промчалась стремительно. Запомнилось она мне двумя походами к Варваре Сергеевне и посещением портного, где я выбрал единственную приличную ткань из предложенных и ужаснулся от стоимости своего будущего костюма. Сравнил её с заработной платой своих родителей. А ещё я выслушал рассказ младшего брата, в обществе которого на этой неделе проводил много времени о его походе в кино в компании с Артуром и Наташей Тороповой. Кирилл выяснил, что Котова 10 лет занималась танцами в дворце пионеров, любила мороженое, ненавидела запах рыбы, обожала фильм Девчата и музыку The Beatles. Я прочел Кириллу серию лекций о правильном поведении в обществе женщин и в обществе Котовой в частности. На этой неделе меня запоздало посетила мысль о том, что если в группе экономистов первокурсников на этот раз окажется Лена Котова, то туда не попадёт, один из тех, кто был моим одногруппником в прошлой жизни. И этим кто там уко казаться и Артур Прохоров, это маловероятно с учётом связи его отца, ему и мой младший брат, и даже я. В группу наберут 25 человек. Конкурс в этом году, как я помнил, будет больше трёх человек на место. Елена Котова, по словам Турбовой, окончила школу без строек. Наташа заявила Кириллу, что её подруга щёлкнула как семечки задачи по физике и по математике. А это значило, один из тех, кто поступил на экономический факультет в прошлой реальности, в этой реальности пролетит мимо мехмашина. 1 августа я побывал на первой примерке у портного. Заказал себе строгий костюм с классическими брюками и с однобортным блейзером. От всех этих модных сейчас клёшей меня мутило не меньше, чем от глухих щекол так из будущего порадовался, что к 1 сентября уж точно обзаведусь привычной по прошлой жизни спецодеждой взрослого серьёзного человека. В прошлой жизни я всерьёз обдумывал вариант с походом на первый вступительный экзамен в парадной форме ВДВ. Не в последнюю очередь из-за того, что экзамен назначили на 2 августа. Но тогда я отказался от этой идеи, а сейчас я её даже не рассматривал. Вечером перед экзаменом я листал учебник математики, И краем глаза наблюдал за тем, как Кирилл выбирал, какая из двух его новых рубашек лучше смотрела с болгарскими брюками. Отметил, что брюки нам сучили в универмаге модные, слегка расклешенные, что радовало моего брата. Но с полуботинками они смотрелись неплохо. Да и сто ли почти четверть маминой зарплаты. Происхождение денег на обновки объяснила родителям, щедростью директора швейной фабрики. Честно сообщил, что взял всю сумму на обновки у Ильи Владимировича. Папа поинтересовался, как и когда я рассчитаюсь с Прохоровым. Но я уклончиво ответил, что разберусь, и отказался от папиных 25 рублей, которые он мне протянул тайком от мамы. В среду вечером я наблюдал за своим младшим братом, за тем, как тот с серьезным видом перешнуровывал по-современному, полуботинки и расправлял вратник на рубашке. Отметил, что в обновках, Кирилл, выглядел взрослым мужчиной, не ребёнком. В прошлый раз я перед первым вступительным экзаменом сильно волновался, хотя не выказывал тогда свои эмоции перед младшим братом. В новой жизни я утром 2 августа тоже почувствовал волнение, но волновался не только из-за предстоящего письменного экзамена по математике, и за него волновался в меньшей степени. Прошлое 2 августа 1973 года я запомнил хорошо из-за тех самых ярких эмоций. Потому что уже рано утром представлял, как через полтора часа увижу в институте множество знакомых по прошлой жизни лиц. После вылета из института я мало общался со своими бывшими сокурсниками, если не считать моей многолетней дружбы с Артурчиком Прохоровым. Но многих я помню до сих пор, как и связанные с ними забавные и не совсем забавные события. Год с хвостиком студенческой жизни отложился в моей памяти таким же самобытным пластом воспоминаний, как и служба в ВДВ. Вот только завершились те два отрезка моей жизни по-разному. С армейской службы я попрощался без сожаления. А вот из студенческого общежития съезжал с грустью и с затаенной обидой в душе. Из мехмаш-ина я вылетел по собственной глупости. Так я считал теперь. И особенно сильно жалел об этом вылете. В 1975 году, когда арестовали Кирилла. «Ну что, малой, готов?» – спросил я. Кирилл снова взмахнул расческой, поправил волосы, согласно нынешней моде, прикрывавшие уши. «Готов», – ответил он. Кир сунул расческу в задний карман брюк. «Волнуешься?» – спросил я. Поправил на плече лямку дедовской полевой сумки. «Немного» ответил Кирилл. Он закусил губу. "Не дрейфь, малой", сказал я. "Всё будет нормально". Похлопал брата по плечу. Ещё вчера его нашила мысль о том, что закажу на утро такси, но уже к обеду отказался от этой идеи. Наши люди в булшную, но такси не ездят. Поэтому сегодня мы с братом, как и в прошлый раз, рано утром 2 августа пешком зашагали по единственной улице посёлка. Нарядные и взволнованные. Щурили глаза от ярких лучей восходящего солнца. Прошли мимо дома Павловых. Перебрались через деревянный мост. Направились к трамвайной остановке. С Артуром Прохоровым мы встретились около пятачка, где днем продавали пиво из бочки. Я увидел Артурчика еще через окно трамвая. И уже тогда понял, что-то пошло не так. Потому что прекрасно помнил, каким модным парнем Прохоров явился на первый экзамен в моей прошлой жизни. Тогда он щеголял в новеньких голубых джинсах Леви Страус и в синей джинсовой рубашке. Я и сейчас не забыл, с какой завистью на него посматривали советские абитуриенты. Да и мы с Кириллом ему тогда тоже завидовали. Однако на этот раз Артурчик приехал в институт не в спецодежде американских рабочих, а в униформе советских начальников, в черных туфлях в светло-сером костюме, в белой рубашке, с красным полосатым галстуком на шее и с комсомольским значком на левой стороне груди. Артур поочередно пожал наши руки. «Неплохо выглядишь», сказал я. «Солидно». Кир согласился со мной, кивнул. Прохоров недовольно скривил губы. Из чего я сделал вывод, выбор наряда для похода на экзамен сделал не он. Около главного учебного корпуса Новосоветского механика машиностроительного института мы встретили несколько говорливых компашек взволнованных абитуриентов. Лица этих парней и девчонок я не узнал. Поэтому решил, что встретившиеся нам около Мехмашина юные товарищи сегодня либо сдавали экзамен не для поступления на факультет экономики и организации машиностроительной промышленности, либо по итогам экзаменов окажутся в пролете. В вестибюле главного корпуса мы немного задержались. Кира и Артур рассматривали настенную мозаику и расставленные около стелы скульптуры советских инженеров. Прошли мимо колон, миновали лестницу на второй этаж. Я воспользовался послезнанием, миную доску с указателями, повёл парней к аудитории, где пройдёт сегодняшний экзамен. В главном здании института я по-прежнему прекрасно ориентировался. Несмотря на то, что бродил по нему десятки лет назад, смотрел на огромные окна с широкими подоконниками, заменявшими студентами во время перемен с скамейки, прислушивался к скрипу паркетного пола под ногами, рассматривал массивные двери кабинетов и небрежно окрашенные в казённый зелёный цвет стены. Шум голосов известил, что мы двигались в правильном направлении. По путям всё чаще попадались замише и около стен и около окон абитуриенты которые листали учебники и тетради, пытались надышаться перед смертью. Встретил я из знакомых, своих бывших, будущих соседей по общежитию. Парни меня, естественно, не узнали, хотя и проводили нас любопытными взглядами. Около входа в аудиторию собралась большая толпа, человек 70. На подоконниках я не увидел ни одного свободного места. Не протиснуться было и к стенам. Там на корточках выседали нарядные абитуриенты. Здесь я обнаружил едва ли не всех своих сокурсников из прошлой жизни. В пяти шагах от двери аудитории стояли Наташа Торопова и Лена Котова. Артур и Кирилл сразу же устремились к ним. Справа от Котова я увидел Женю Рукавичкину. Она беседовала с вечно улыбчивым Николаем Барсовым. Я раньше не знал, что Барсик окучивал свою будущую жертву. Еще до приезда в колхоз. Я вспомнил почти все имена тех парней и девчонок, кто учился вместе со мной в группе. Организация и нормирование труда, прочие экономисты называли нас трудовиками. А вот имена лётчиков и машинистов, экономика и организация машиностроительной промышленности и экономика и организация авиационной промышленности отыскал в памяти недалеко не все. Хотя некоторых будущих студентов из этих групп я вспомнил по фамилиям и по прозвищам. Вместе с Киром и Прохоровым я отметился у восседавшей в коридоре за столом женщины. Но к Котовой и к Тороповой не пошел. Под прицелом Лениных глаз прошел к восседавшему подоконнике девчонкам. Мне понравились их румяные колени. И завязал с ними разговор. — Кем будете? — спросил я. — Трудовиками или летчиками? Девчонки встретили меня улыбками, приосанились. Ни одну из этих девиц я не вспомнил. Поэтому бестрашно флиртовал со вчерашними школьницами, не испугался последствий, сомневался, что встречу этих комсомолок в институте после 1 сентября. Намеренно стал спиной к Котовой, но временами чувствовал между лопатками её пристальный взгляд. С братом я провёл серьёзную беседу ещё вчера о нынешней ситуации. Объяснила ему, что день экзамена не время для ревности и флирта с девчонками толковал Киру, что сегодня не имело значения, кому улыбался объект его влюблённости. Чётко объяснил брату правила поведения перед, во время и после экзамена. Отметил, что он моим указаниям поко следовал. Двери аудитории распахнули по сигналу профессора Баранова. Я хмыкнул, вспомнил, как засыпал меня Баран дополнительными вопросами на экзамене во время зимней сессии. Миргнули коленки соскочивших с подоконников девчонок. Загрохотали каблуки, раздались нервные смешки и взволнованные бормотания абитуриентов. Кир выполнил мою просьбу, отделился от компании Торопова-Котова и вместе с Артуром направился в третий ряд. Не потопал по ступеням в верхние ряды вслед за Наташей и Леной. Я попросил вчера брата, чтобы на экзамене он смотрел на доску, а не на затылок Котовой. Сам я вслед за парнями не пошёл, отправился на то же место, где сидел в прошлый раз. Надеялся, что вспомни решение задач уже однажды решённого варианта. Но на своём месте я с удивлением обнаружил Колю Барсова. Парень встретил меня приятной, вызывавшей доверие улыбкой и дружеским взглядом небесно-голубых глаз. Я посмотрел с высоты своего роста на его аккуратный пробор в прямых, скрывавших уши, русых волосах. Он будто перечеркнул мои планы на сегодняшний экзамен. Не вспомнил, где Барсик находился в аудитории в прошлый раз предложил, что он и тогда отирался около Рукавичкиной. Отыскал жень Рукавичкину взглядом. По правую руку от него обнаружил Лену Котову. Не девчонка, а настоящая зануза, подумал я. Снова посмотрел на Николая Барсова. Вспомнил, что недолюбливал этого скользкого типа в своей прошлой жизни. Грозно нахмурил брови, постучал парни по плечу. "Сдрысни с моего места, Барсик", потребовал я. Коля взмахнул длинными ресницами. Не убрал со своего лица улыбку. Я Барсов, а не Барсик, сообщил он. Мне плевать, как тебя зовут, сказал я. Ты уселся на моё место. Ровно пробор урбарсика изменил своё положение. Теперь он виделся мне не косой линией, а минусом. Где здесь написано, что это твоё место? спросил Николай. Если не встанешь на счёт 3, сказал я, возьму тебя за ухо, сделаю тебе больно. 1 2 Барсик низко сходительно пожал плечами и взял со столешницы сумку. "Да пожалуйста", сказал он. "Присаживайся, мне не жалко. Спасибо, Барсик. Ты разумный человек". Я уселся на освободившееся место, не почувствовал угрызений совести. Вспомнил, что ещё со второго полугодия первого курса в прошлой жизни при виде Барсика испытывал лишь одно желание ударить этого слащавого гадёныша по печени или по пучке подумал. Если сегодня Котова заняла место Барсова около Рукавичкиной, то значит ли это, что в новой для меня реальности Барсик не обрюхатит Женю ещё на первом курсе? Артурчик рассказывал, что Рукавичкина и Барсов прожили в законном браке только 3 года. Расписались они во втором полугодии первого курса, и уже на четвёртом курсе Евгения, не испугалась общественного порицания, подала документы на развод, потому что её блудливый муженёк не пропускал ни одной юбки. Убивался едва ли не со всеми женщинами без разбору. Сидевший слева от меня пареньок посмотрел на меня настороженно, едва ли не испуганно. Я подмигнул ему, положил на столешницу перед собой дедовскую сумку. Не сказал соседу по парте, что явился он на экзамен напрасно. Я наверняка запомнил бы его конопатую физиономию, если бы проучился вместе с ним хотя бы пару месяцев. Взглядом отыскал внизу в первых рядах макушку своего младшего брата. Тот, как и обещал мне, не оборачивался, настраивался на решение примеров и задач. Зато сидевший рядом с Киром Прохоров вовсю вертел головой. Он будто изучал контингент, с которым соревновался за место на факультете экономика и организации машиностроительной промышленности. Он помахал мне рукой, толкнул в плечо Кира. Тот не обернулся. За столами около доски росилась приемная комиссия во главе с профессором Барановым. Я вспомнил не всех помощников профессора. Хотя точно видел их лица в прошлой жизни во время учёбы в Мехмашгине, раскрасневшийся, наверняка от духоты, а не от крика, Баранов толкнул перед абитуриентами короткую речь, которую продолжили его ассистенты и коллеги. Помощники профессоров толковали нам правила проведения экзамена. Немного попугали нас, но На моего соседа по парте их угрозы подействовали. Рыжий побледнел, его лоб покрылся испариной. И тут же успокоили притихшую аудиторию тем, что конкурс на экономический факультет в этом году меньше, чем в прошлом году, наши шансы на поступление выше, чем были бы год назад. Я снова прослушал уже известную мне информацию, выделил из неё три основных момента. Во-первых, времени на решение заданий у меня достаточно. В прошлый раз я отсидел в аудитории примерно половину отведённых на экзамен часов. Во-вторых, мне достался, как и в прошлый раз, Второй вариант заданий. Всё же не напрасно я прогнал Барсика. В третьих, свою оценку и оценку младшего брата, я узнаю во вторник 7 августа. Списки с оценками абитуриентов вывесят в вестибюле главного корпуса института на информационном стенде. Я и сейчас помню, с каким волнением в прошлой жизни отыскивал на приклеенных к стенду бумажках свою фамилию. Двойка рядом с фамилией означала, что следующие экзамены автоматически отменялись. — Ну-с, приступим, — заявил профессор Баранов. Он и зевнул, прикрыл рот ладонью. Его коллеги опустили исписанные милом зеленоватые доски. Я взглядом отыскал свой второй вариант и прочел смутно знакомые фразы. В реку впадает приток. На притоке, на некотором расстоянии от устья, расположен пункт А. На этот раз я покинул аудиторию, когда на преподавательский стол положили свои работы Кирилл и Артур. С заданием я справился ещё полчаса назад. Несколько раз их перепроверил, проигнорировал жалобные взгляды рыжего соседа. Парень явно не осознавал, что являлся моим конкурентом на выделенное место в Мехмашине. В прошлый раз я никому задачки тоже не решал. Кирилл и Артур дожидались меня около окна, любовались видом на соседнее крыло здания. Парни увидели меня, рванули мне навстречу. Кирилл нервно покусывал губы. Написал, спросил он: "Конечно, ответил я. Ерундовые задачки, мой младший брат вздохнул. А я четвёртое и пятое задание неправильно решил, сказал он. Мне так кажется. А может, и с третьим не справился? Там такой дурацкий пример был. Кирилл махнул рукой. Он покачал головой и сообщил: "Похоже, осенью я пойду в армию".